Глава 21. Улица Переяславца сейчас больше похожа на кипящий котел, чем на город. После того, как на площади все перевернулось, дружинники Хакона не сдались. Они просто разбежались и засели по домам. Теперь их приходилось выкуривать оттуда. Я вижу, как Алеша тащит за собой целую толпу богатырей. Они ломятся в двери, как будто это не двери, а картонка какая-то. Орут, рычат, мечами машут, как бешеные. Добрыня с другой стороны заходит не так шумно, конечно, но тоже эффектно. Он не ломится в дома, как слон, а как леса хитрит, то через задний двор, то через крышу. Его люди тоже молодцы, как будто муравьи по стенам ползают, не заметишь, пока не окажешься в мешке. Слышу крики, звон железа, топот ног, все слилось в один гул. Но я сейчас никого не слушаю, не смотрю на чужие драки. Мне сейчас нужно Хакона найти. Где он, зараза, прячется? В главном тереме его нет. Князь Игорь рядом идет. Это тоже головная боль. Но я с ним потом потолкую. Я иду по главной улице, уклоняясь от падающих обломков и брошенного оружия. Тут, как после урагана, все разворотило. Вот это мы тут пошумели. По пути встречаю своих. Они кивают мне, я им. Все понимают, что нужно делать. Наши ходят с белыми повязками на плече. Это отличительный знак наших. Если кто-то без повязки, значит враг. Город разделился на две части. Где наши, и где остатки хаконовских последователей. И я сейчас чувствую себя неким полководцем, который знает, куда двигаться и как побеждать. Игорь, смотрю, тоже не стоит на месте и не бьет, кого попало, а больше так, как дирижер, где надо подбодрит, где надо направит. Но он мне не начальник, мы сейчас идем бок о бок, как союзники, но после этой битвы нам с ним придется еще схлестнуться. Надеюсь, мы все порешим миром. Чувствую, он, как и я, хочет власти, но пока мы вроде заодно, и это даже немного удобно. Я, конечно, ему не доверяю, а он, я так думаю, мне, тем более. Но сейчас это не важно. Сейчас у нас общая цель — выбить Хакона из Переяславца. Наконец я вижу, что впереди тупик. Там какая-то площадь маленькая, что ли. Она со всех сторон домами обстроена. И там — Хакон. Переяславец не такой уж и большой, чтобы в нем можно было спрятаться. Бывший посадник не один. Конечно, с оставшимися своими верными псами. Они кучкуются, как стая волков, загнанных в угол. А он стоит в центре, будто ничего не происходит. Среди его людей я заметил Драгана, воеводу, который помог мне захватить Савиное. Он делает шаг вперед. — Стой я сам! — шипит на Драгана князь Хакон. Вот это у него самомнение. Но ну, сейчас мы его спустим с небес на землю. Ярость, которая у меня бурлила в груди, сейчас становится контролируемой. Нет, сейчас не надо бросаться на него, как зверь. Я должен ему показать, кто теперь тут правит. Надо, чтобы все видели, что Хакон — никто, и звать его никак. Я ускоряю шаг, втягивая воздух через нос. Моя сила в каждом движении, мое тело готово к бою. За годы офисной работы я такого никогда не чувствовал. И это не просто физическая сила, это какая-то животная мощь, которая дает мне уверенность в каждом шаге. Я вижу, как Хакон напрягается. Его глаза бегают туда-сюда, и он как будто не понимает, что происходит. Но он еще пытается делать вид, что держит все под контролем. Я останавливаюсь в нескольких шагах от него, смотрю прямо в глаза. Я вижу, как у него дергается челюсть, и глаза бегают. ну давай, показывай свой героизм. Он кричит что-то своим людям, но они уже не особо рьяно двигаются. Я не спешу и не бросаюсь сразу в атаку. Я просто стою и смотрю на него. Я хочу, чтобы он прочувствовал ситуацию. Он бесится, его лицо краснеет. А вокруг собираются мои люди, они ждут сигнала. И Игорь стоит чуть в стороне и смотрит на нас. Вот интересно, он сейчас меня поддерживает или просто ждет, когда я с Хаконом закончу, чтобы потом самому за дело взяться? Ну, посмотрим, посмотрим. Я делаю шаг вперед, Хакон дергается. Его люди как по команде делают шаг назад. Ха, это показательный момент. Все, игра кончена. теперь я здесь главный. А сейчас я должен показать всем, как падает тиран. Шаг вперед, он отступает. Он это делает как-то неуклюже. Его лицо кривится от злости. Я поднимаю топор. Он выхватывает меч. Он нападает на меня. Делает размашистые удары, но они такие неуклюжие, что я даже не напрягаюсь. Для окружающих князь Хакон быстр. Для меня же будто воздух стал желейным. Я просто уклоняюсь от ударов, как будто танцую. Я чувствую каждое движение его тела. Боевое предвидение мне подсказывает, куда он сейчас ударит. Я как будто вижу его атаки в замедленной съемке, и это очень удобно. Обязательно надо взять четвертый ранг боевых навыков. Интересно, что он даст. Как он нападает снова и снова, но я просто отхожу от ударов. Он рычит от злости, его лицо еще сильнее краснеет, а я просто улыбаюсь. Он становится все более и более дерганным, его движения становятся резкими и хаотичными. Он злится, что ничего не получается, а я жду, когда он совсем обессилит. Тогда и будет мой ход. Он снова нападает, я отхожу в сторону, уклоняюсь от его удара, но в этот раз я не просто ухожу, а делаю шаг ему навстречу. Он по инерции летит вперед, теряя равновесие, и вот момент настал. Я молниеносно перехватываю свой топор, делаю резкий выпад и выбиваю его меч из рук. Меч с грохотом падает на землю. Как он стоит с расширенными глазами. Он смотрит на меня, но ничего не может сделать. Он просто стоит, как мальчишка, у которого отняли игрушку. Пора заканчивать этот цирк. Я медленно поднимаю топор. Он ничего не говорит. Он просто ждет, что сейчас все закончится. Но просто так убивать Хакона нельзя. Он вызвал меня на суд, чтобы судить. Вот теперь пусть получает ответку. Я теперь ему судья. Я медленно опускаю топор и поворачиваюсь к толпе. Сделав пару шагов, я остановился. Смотрю на своих людей, вижу выражение их лиц. Они тоже все понимают. Они видят, что Хакон сломлен. Он больше не их князь. Я возвращаюсь взглядом к Хакону. Он смотрит на меня с ненавистью. Ну что ж, зачитаем тебе приговор. Нужно выгадать максимум из ситуации. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, но не успеваю я и слова сказать, как происходит неожиданное. Хакон, который только что выглядел как поверженный противник, резко меняется. Он, как загнанный зверь, делает рывок, Я даже не успеваю ничего понять, как он хватает что-то из-за пояса и бросается на меня. Только потом до меня доходит, что это нож. Вот же гад. Я думал, что он все, сдался. А он, оказывается, только ждал подходящего момента. Нож летит прямо мне в спину. Я даже не успеваю среагировать, как меня отталкивает чья-то рука. Я теряю равновесие и падаю на землю. Боковым зрением замечаю, как Ратибор стоит на том месте, где я только что был нож воткнулся прямо ему в плечо я конечно поражен действиями мехакона но еще больше я в шоке от ратибора он специально подставился спас мне жизнь и какая скорость у него однако. в спарринге он такую удаль не показывал или за это время набрал ов чтобы прокачаться ратибор не кричит от боли не хватается за рано он просто улыбается как будто ничего не произошло и вот это его спокойствие Меня больше всего напрягает. Жуткий тип. Ратибор вынимает нож из плеча. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он смотрит на нож, как будто это какая-то безделушка. А потом он поворачивается ко мне с этой своей странной улыбкой и говорит. Духи щедро вознаградят Ратибора за спасение князя. Я вообще не понимаю, что он сейчас несет. Какие духи? У тебя в плече торчит железяка, которая воткнулась внутрь сантиметров на десять. То, как он говорит, как он себя ведет, наводит на мысль, что он что-то знает, что-то видит, что недоступно обычным людям. Ну, либо он просто больной на голову. Не ожидал от Ротибора такого. Он, оказывается, может меня спасти. И спас ведь. Этот момент я не забуду никогда. Он не просто подставился, а действительно спас меня. Хакон тем временем встает на ноги, смотрит на меня с ненавистью, а потом на Ратибора. Но он уже ни на что не способен. Ход битвы был переломлен. Хакон стоял в центре маленькой площади, словно изваяния. Его самоуверенность испарилась, оставив на его лице лишь маску растерянности. Он застыл, ожидая неминуемой участи, которая нависла над ним, как домуклов меч. Но вместо немедленной расправы, которая, казалось бы, напрашивалась сама собой, я решил устроить из этого действа показательное судилище. Мне было важно не убить Хакона, а лишить его власти авторитета. Пусть все видят, что он всего лишь жалкий смертный, который возвысился лишь на время, а теперь должен пасть. Я хотел, чтобы каждый житель Переславля осознал, что пришла новая эпоха, где прежние правила больше не действуют. И во главе этой эпохи стою я, князь Антон. В этот момент из толпы выступил Добрыня. Его лицо было непроницаемым, ни тени сочувствия или сострадания, только суровая преданность своему делу. Он с несколькими дюжими дружинниками пробился сквозь толпу и, не говоря ни слова, грубо схватил Хакона за руки. Как будто у него было дело с холопом, а не с бывшим посадником. Хакон даже не пытался сопротивляться. Добрыня вывел его из круга толпы, уводя князя в темницу. Пока Хакона уводили, ситуация на площади начала меняться, словно по мгновению волшебной палочки. То, как увели бывшего посадника, подавило волю к сопротивлению у многих хаконовских дружинников. Они видели своего поверженного лидера и понимали, что шансов на победу больше нет. Они бросали оружие, выражая свою покорность. Лишь воевода Драган, который некогда помог мне захватить Савина, продолжал сопротивляться. Но, увы, его попытки были тщетные. Он был быстро скручен и обездвижен моими людьми, которые явно не церемонились с ним. Оставшихся последователей Хакона, включая и драгана, теперь уже не гордых и свирепых воинов, а жалких пленников, под конвоем начали уводить к темнице. Там они и будут обдумывать свои поступки, сидя в темноте и сырости. На маленькой площади остался лишь беспорядок. Разбросанное оружие, обломки, пятна крови, да тяжелый, насыщенный напряжением воздух. Все понимали, что битва за перья окончена. Эта схватка стала важной вехой, но еще многое предстояло сделать. И вот теперь я стою, глядя на все это, и думаю, а что же будет дальше? Уверен, что вежа, этот бездушный, но чертовски эффективный механизм, должна отсыпать мне очков влияния от души. Хотя какая душа у системы? Наверняка у них там все строго по алгоритму. Но эта операция была проведена просто филигранно. Как он повержен, его люди сдались, весь слава на моей стороне. Разве это не повод для щедрого вознаграждения? Из минусов — смерть Огнеяра. Все же он мне нужен был. Мне, конечно, не помешало бы повышение характеристик. Боевые навыки четвертого ранга просто необходимы после того, как я увидел ее эффективность в бою. Ну и экономика не помешает. А то скоро придется в долг брать или грабить, как мой предшественник. Надо будет заняться этим вопросом, как только утрясутся все дела. А дел, судя по всему, еще будет немало. Переяславец — это не просто город, это ключ к большему. А вот и тот, кто может помешать забрать себе это большее. Князь Игорь стоит немного в стороне и наблюдает за всем этим. Он, как и я, сейчас, наверное, прикидывает, как использовать сложившуюся ситуацию. Он же такой, просто так ничего не делает. У него все под контролем. Ну, посмотрим, кто кого переиграет. Я смотрю, как Веслава идет ко мне. Она выглядит неважно. Сейчас она как будто тень. Лицо серое, глаза заплаканные. Она опускается на колени передо мной и начинает что-то говорить. — Прости меня, — говорит она. Голос дрожит. — Я не должна была так поступать. — Я не понимаю, о чем она, а потом до меня доходит, что она про Агнияра, про ее личную вендетту. Я, честно говоря, уже и забыл об этом. У меня столько событий сейчас в голове. — Я понимаю, что моя месть могла все испортить, — продолжает она. — Я осознаю, что подвела тебя. — Вот это да! Она просит прощения. Это не совсем то, чего я ожидал. Я думал, она сейчас будет беситься, кричать, что я виноват в смерти ее отца. А тут она признает свою ошибку. Она смотрит на меня глазами полными слез. Но в них нет злости или ненависти. Там просто раскаяние. И мне это даже немного нравится. Она, оказывается, умеет признавать свои ошибки. Какая девушка на это способна?» Я торопливо делаю шаг к ней, поднимаю ее за руки. Она смотрит на меня с удивлением. «Зачем ты так делаешь?» спрашивает она. «Я ведь могла все испортить». «Ты и так все испортила», отвечаю я ей. «Но ты признала свою вину. Это уже многое значит». «Но я все равно виновата», говорит она. «Я должна понести наказание». — Ну, не розгами же тебя лупить, — улыбнулся я. — Ты нужна мне. Но теперь ты должна меня слушаться, иначе я не смогу тебе доверять. Она смотрит на меня с испугом. — Что ты хочешь, чтобы я сделала? — спрашивает она. — Ты должна поклясться, что будешь меня слушаться. Она молчит несколько секунд, а потом кивает. — Я согласна, — говорит она. Хорошо, говорю я, но клятва должна быть настоящей, от чистого сердца. Я шучу над ней, но она этого не понимает. Ох уж этот десятый век, ни капли юмора нет. Я оглядываюсь вокруг, повсюду мусор, кровь, обломки оружия. — Князь, зовет меня Ратибор. — Есть старый обряд, кровное поручительство. Он скрепляет союз навеки. Я смотрю на Ратибора, он стоит и улыбается. Вот уж у кого юмора, хоть отбавляй. Еще бы понимать его. Он мне, конечно, уже спас жизнь, но его странности меня все равно напрягают. Что за обряд? Это как клятва, отвечает Ратибор, но сильнее. Вы кровью скрепляете свой союз, и он становится нерушимым. Я о таком не слышал, но почему-то я чувствую, что это правильно. Веслава почему-то улыбается. Я не знаю, как это работает и почему Ратибор знает такие вещи, но я соглашаюсь. — Ладно, — говорю я. — Делай, что нужно. Ратибор кивает, подходит ко мне, делает небольшой порез на моей ладони, тем самым ножом, который достал из плеча. Затем он делает порез на ладони Веславы. Я смотрю на все это с удивлением. Я не понимаю, что сейчас происходит, но доверяю Ратибору. Он капает мою кровь на ее ладонь, потом она капает свою кровь на мою. Затем Ратибор находит небольшой камень, мажет его нашей кровью. Он как шаман какой-то, делает все это спокойно, с каким-то ритуальным спокойствием. «Теперь нужно произнести слова клятвы», — говорит Ратибор. Я смотрю на него с удивлением. — Я, Антон, принимаю твою клятву, Веслава, — говорит он, и я повторяю за ним, — и принимаю тебя под свою защиту. Ты, Веслава, клянешься мне своей кровью, что будешь слепо выполнять мои приказы. Ты клянешься, что будешь защищать меня, как свою жизнь. Ты клянешься, что будешь верна мне, и мать-земля будет свидетелем нашей клятвы. Веслава повторяет эти слова вслед за Ратибором, и ее глаза наполняются слезами. Мы берем камень, крепко сжимаем его в руках, смотрим друг на друга. В глазах у нее слезы, на губах улыбка. Может, она тоже куку -ку, как Ратибор. Это все так необычно и так странно. Я отпускаю камень и смотрю на Веславу. «Теперь ты со мной», — говорю я ей. «Я все понимаю», — отвечает она. «Я не подведу тебя». «Хорошо», — говорю я. Теперь прекращай разводить сырость и помоги. Нужно узнать результаты нашего бунта. Веслава вытирает слезы, и ее глаза становятся острыми. Я смотрю на Ратибора, а он улыбается, как будто все так и должно быть. До сих пор не понимаю, что только что произошло. Но теперь у меня появилась союзница, которой я могу доверять. Я смотрю на камень, который мы испачкали кровью. Нужно будет сохранить. Я положил его за пояс. В кармашек».